Возможно ли найти ореха щелкунчика? В сильном гневе потряс король Кипетром, над венчанной головой и зарычал, как лев. — Ну так тебе снесут голову! На счастье, поверженного в страх и горе Драссельмеера, как раз сегодня обед пришелся королю очень по вкусу. И поэтому он был расположен внимать разумным увещанием, на которое не поскупились великодушные королевы, тронутые судьбой несчастного часовщика. Дарсельмейер приободрился и почтительно доложил королю, что, собственно, разрешил задачу, нашел средство к извлечению принцессы и тем самым заслужил помилование. Король назвал это глупой отговоркой и пустой болтомней, но, в конце концов, выпив стаканчик желудочной настойки, решил, что оба, часовщик и звездочет, тронутся в путь и не вернутся до тех пор, пока у них в кармане не будет ореха-каркатук. А человека нужного для того, чтобы разгрызть орех, по совету королевы, решили раздобыть путем многократных объявлений в местных и заграничных газетах и ведомостях с приглашением явиться во дворец. На этом крестный Дарсельмейр остановился и обещал досказать остальное в следующий вечер. Конец сказки о твердом орехе. И в самом деле... На следующий день вечером, только зажгли свечи, явился крестный Дроссельмеер и так продолжал свой рассказ. Дроссельмеер и придворный звездочет странствовали уже 15 лет и все еще не напали на след ореха крокоток. Где они не побывали, какие диковинные приключения испытали, мне пересказать детки за целый месяц, этого я делать и не собираюсь. А прямо скажу вам, что, погруженный в глубокое уныние, Дарсельмейр сильно остысковался по родине по милому своему Нюрнбергу. Особенно сильная тоска напала на него как раз в Азии, в дремучем лесу, где он вместе со своим спутником присел выкурить трубочку табака. — О, дивный, дивный Нюрнберг мой! Кто не знаком еще с тобой, пусть побывал он однажды в Вене, в Париже и в Петавардейне! Душой он будет томиться к тебе, о, Нюрнберг! Стремится чудесный городок, где вряд красивые дома стоят! Жалобные причитания дросельмейра вызвали глубокое сочувствие у звездочета, и он тоже разревелся так горько, что его слышно было на всю Азию. Но он взял себя в руки, вытер слезы, и спросил: Да стопочти, мой коллега, чего же мы здесь сидим и ревем? Чего не идем в Нюрнберг? Не все ли равно, где и как искать злополучный орех крокоток? И то, правда! — ответил сразу, утешившись Дросельмейер. Оба сейчас же встали, выколотили трубки и из леса в глубине Азии примехонько отправились в Нюрнберг. Как только они прибыли, Дросельмейер сейчас же побежал к своему двоюродному брату, игрушечному мастеру, токарю по дереву, лакировщику и позолочеку Кристофу Захариусу Дросельмейеру, с которым не виделся уже много-много лет. Ему-то и рассказал, часовщик, всю историю про принцессу Перлипат, госпошума Шильду и орех Крокоток. А тот то и дело сплескивал руками, несколько раз в удивлении воскликнул. — Ах, братец, братец, ну и чудеса! Дроссель Мейер рассказал о приключениях на своем долгом пути, рассказал, как провел два года у финикового короля, как обидел и выгнал его миндальный принц, как тщетно запрашивал он общество естествоиспытателей в городе Белок. Короче говоря, как ему нигде не удалось напасть на след ореха-крокоток. Во время рассказа Кристофор Захариус не раз прищелкивал пальцами, вертелся на одной ножке, причмокивал губами и проговаривал. — Эгэ! — Вот так штука! Наконец он подбросил к потолку колпак вместе с париком, горячо обнял двоюродного брата и воскликнул. — Братец, братец, вы спасены! Спасены, говорю я! — Слушайте, или я жестоко ошибаюсь, или орех крокоток у меня. Он тотчас же принес шкатулочку, откуда вытащил позолоченный орех средней величины. — Взгляните, — сказал он, показывая орех двоюродному брату, — взгляните на этот орех. История его такова. Много лет назад в Сочельник пришел сюда неизвестный человек с полным мешков орехов, которые он принес на продажу. У самых дверей моей лавки с игрушками он поставил мешок на землю, чтоб легче было действовать. Так как у него произошла стычка со здешним продавцом орехов, который не мог потерпеть у нас чужого торговца, в этот момент мешок переехала тяжело нагруженная фура.